212-е. Матерь Агни-йоги. Количество переходит в качество. Мы же говорим, аккумулирование вызывает неизбежные следствия. Так все накопленное за долгие годы трудов и устремлений приводит, наконец, к желанным и ожидаемым следствиям. Результатов не может не быть, если заложены зерна причинности. Так осужденное время... не может не настать, если магниты причин заложены самим владыкою. О сроках не будем говорить, ибо их знать не дано. Доверены они, быть могут только очень немногим, но когда наступают они, оповещение становится неизбежным, и тогда готовность надо явить во всей полноте, ибо много беспокойств будет повсюду. В жизни обычной... И храбрость, и уверенность, и спокойствие, и силу характера могут люди являть. Но вот нечто необычное из ряды вон, выходящее, непонятное, чудесное, потрясло мир, и люди уже растеряны, устрашены и утратили равновесие и спокойствие, надо помочь. Кто сможет? Только те, кто удержал равновесие. К ним потянутся все, как к маякам спасения». Перед лицом космических потрясений беспомощны люди.